Глава 5. Открытие. алма область, ноябрь 2009 года. Лейла в десятый раз перебирала сумку. Максим обещал заехать за ней в три и нужно быть готовой. Или нет, не нужно. Молодая женщина растерянно села на неприбранной кровати. Мозги были на раскоряку. Однажды, давным-давно, два года тому назад, Она уже была замужем, и те времена она всякий раз вспоминалась с содроганием. С огромным трудом и избавившись от кольца, Лила закуклилась в своем защитном кукане, не пуская в свое сердце никого. А потом в ее жизни появилось это грязное и мерзкое животное. И вся ее защита полетела в Тартарары. Умный, добрый, эрудированный, блестящий рассказчик и слушатель. Щеголь. франт. Красавчик и душка. Максим. Поначалу она сомневалась, глядя на его маникюр и стильную, безопречно подобранную одежду и обувь, а ежедневная укладка на голове. Но не мог нормальный мужик быть таким. Время шло. У них появились общие знакомые, а она, как следует, узнала его друзей. Все в один голос подтвердили – нормальный пацан, без вариантов. Ну и что, что рост там не вышел. Ерунда это все. Ухаживал он за ней красиво. С курьером из цветочного магазина, охранник фирмы, где она работала, уже здоровался, как со старым знакомым. Это было всегда по-разному. То кино и попкорн с кока-колой, то балет и шампанское с икрой. И она дрогнула. Ту проклятую поездку на фарелевое хозяйство на самом деле организовала она сама, подбив лучшую подругу, чтобы-то напрягла мужа. А потом набралась духу и позвонила. А потом он исчез. Телефон его не отвечал и на рыбалку он не приехал. Она сходила с ума. Она подняла на уши всех его и своих друзей и знакомых. Десять джипов до темна мотались по долине и проселку в горах, но никого так и не нашли. На ночь Пашка отвез ее домой, а утром позвонила Маринка и сообщила, что Паша Макса все-таки нашел прямо на дороге вместе с машиной. В двух километрах от рыбного хозяйства, в стильку пьяного и облеванного. Голос лучшей подруги стал немного извиняющимся, и она добавила, что Паша не может понять, каким образом они его вчера не нашли. Лили было уже все равно. Радость от того, что он жив, Сменилась равнодушием и холодом. Поблагодарив подругу, она положила трубку и прямо с утра напилась. Ему тоже нельзя доверять. О том, что он видел и что пережил, Максим старался не вспоминать. Целый месяц он замаливал грехи перед любимой и просил прощения. Он даже сочинил простую, как мычание, историю о случайно встреченном в горах под Алматой земляке карагандинце. И поклялся страшными словами, что никогда в жизни больше капли в рот не возьмет. Эта женщина ему была нужна, как воздух, как жизнь. Он разменял четвёртый десяток лет, и другой такой у него уже никогда не будет. Макс виртуозно объехал пробку по тротуару, над газу и рванул за лялькой. Сегодня она ко мне переезжает. Черный ельник стоял сплошной стеной, притягивая к себе взгляд Максима. Над головой снова висели низкие серые облака, и снова моросил холодный дождь. Пахло травой и хвоей. В ельнике затрещала сорока, и Макс проснулся. Сердце бешено стучало, а в глазах не было ни капли сна. «Я там был. Я это видел. Видел. Видел». Спящая лялька подкатилась к нему под бок и закинула на него свою стройную ножку. Макс лежал пялясь во тьму, гладил подругу по голове и размышлял. Сны об этой галлюцинации снились ему регулярно. Он терял покой и сон. Это было так интересно, так захватывающе. Жизнь Макса всегда была интересная и веселая, но она была, как бы это сказать, обычной. Бизнес-клиенты, переговоры, дом и так далее. А здесь была тайна. Макс зажмурился и попытался припомнить подробности. «О, а медведь-то, медведь один чего стоил?» «Может, снова попробовать?» От этой мысли мужчина обмер. По телу пробежал табун мурашек. Он скосил взгляд на любимую. Врать и обманывать ее он не хотел, но... «Я только попробую, ладно?» «Всего один разок». Лила в ответ сладко причмокнула пухшими от поцелуев губами. «Спасибо». Всего один разок не получилось. Эта история его так увлекла, что он не мог себе самому окончательно заявить, ничего не было. Это был сон. Все. Макс перепробовал все. Он приезжал утром, приезжал вечером и днем, даже ночью, отговорившись с тем, что надо встретить клиента в аэропорту. Он громоздил горы лжи между собой и своей женщиной, но он ничего не мог с собой поделать. Этот чертов проселок тянул его к себе, как магнит. Мужчина исколесил эту дорогу вдоль и поперек. Он заехал на все обочины и вылез на своем паркетнике на дикий склон. Все без толку. Сегодня в последний раз. Макс припомнил ее недоверчивый взгляд и поежился. В последний раз. А что тогда было? Ну, выпивший с утра был. Могло это как-то? Да, могло. Быстро ехал, песни пел. Настроение было отличным. Она же мне позвонила тогда. Стоп. Настер. Так, так, так. Тепло, тепло, тепло. Я ехал. Настроение замечательное. Я выпил. Расслабился. Я пел. Э. Напрягаюсь? Или просто в какую-то нирвану выпал? Максим напрягся и постарался припомнить свои ощущения. Ну да, точно. Нирвана, бля, а сейчас-то я весь в заботах. Я жещу, я вру, я работаю. Да, есть. Макс чувствовал, это то. Точно. Вот так и нужно. Справа мелькнули домишки рыбхозяйства и руки сами собой крутанули руль к последнему на дороге магазинчику. Пиво. Так, где там диск с чайфами? И с неба каплет дождик в подворотнях ветер поплачан о нём, пока он живой. Голосами друзей мальчишек. Голоса их все тише, время не ждёт. Макс не заметил, как он по-настоящему увлекся Две банки дрянного теплого Дербеса улетели незаметно. Тачка неслась по мокрому асфальту, повизгивая покрышками. Но водителю было все пофиг, ему было хорошо. А я, похожий на новый Икарус, какая боль, какая боль, Аргентина майка Какая боль, голова снова оказалась проткнута раскаленным прутом от виска до виска. Затылок исчез. Макс нажал на тормоз и страшно закричал. «Кина не будет, занавес!» «Ой, мама, снимите с меня коньки! Тьфу ты, Шахрин, что ж ты так орёшь-то!» Макс выключил магнитолу. Голова трещала по швам, а из носа ручьем текла кровь. «Йоу, это же Пол Смит первый раз надел! Ёлки зелёные!» Максим полез в бардачок за салфетками и не сразу обратил внимание на то, что, собственно, происходит снаружи. Снаружи были ёлки. причем со всех сторон и впритык. Ветки плотной массой свисали даже с крыши. По всему выходило, что заехал он прямиком в молодой ельник. «Краска!» – Макс застонал. «Пи... два месяца, как с автосалона». Сквозь еловые ветки была видна заснеженная полянка и присыпанные белым огромные ели. Приехали. Добился своего скотина. Макс со злобой толкнул дверь, ожидая, что прижатая к ней елочка будет упираться изо всех сил, но ничего подобного не произошло. Елка отлетела на пару метров, а Макс от неожиданности просто вывалился на снег. Что за... мужчина замер. Елки были срублены и просто прислонены к бортам машины. А на крыше и капоте его автомобиля толстым слоем лежал лапник, припорошенный снежком. Макс осторожно потянул за колючую веточку следующие деревце. Елочка послушно упала. А это чего это, а? На снегу вокруг его парковки совершенно четко отпечатались десятки следов. Макс остолбенел осторожненько поднялся на ноги и тихонечко сел в машину. Почему-то было очень страшно повернуть голову и оглядеться по сторонам. «Друг, друг, постой, не уезжай!» Тихий просящий голос проник в салон через незакрытую дверь. «Пожалуйста, не уезжай!» Прямо впереди из снега медленно поднялся человек с поднятыми руками. Он был весь облеплен снегом, так что рассмотреть его подробно Максим не смог. Снеговик осторожно попятился от витара, постоянно повторяя «Друг, не уезжай!» и «Опасности нет!». Сбоку из-под елей вырезало еще два леших в белых маскалатах и, стоя на месте, принялись уверять Максима о своей любви и дружбе. Он аккуратненько вскрыл банку пива и отхлебнул глоток, кося глазом на тех, кто был слева. «Друг, мы русские, свои! Чаев!» Один из тех, что был слева, подпрыгнул на месте и сделал два малюсеньких шажка вперед. Второй заорал «Не спугни!» и тоже двинулся к машине. Нервы у работника шоу-бизнеса не выдержали и резко захлопнул дверь, он дал по газам. «Мы будем ждать!» В голове само собой всплыло. Никто не услышит. Бабах! На этот раз сознание он умудрился не потерять. Просто на пару секунд глаза заволокло черным, а голова как-то странно... Онемело. Макс очухался через минуту. На том самом проселке, откуда он стартовал неизвестно с пять минут назад. Да хрен с ней с кровью. Мужчина вывалился из машины и очумело посмотрел на зацепившийся за рейлинги лапник. На нем лежал снег. Макс зачерпнул чистый белый снег в ладонь и приложил его к своему многострадальному носу. Кровь сразу остановилась. Так, придерживая снежок у носа, Макс и обошел вокруг автомобиля. На нем не было ни царапины, а на левом боковом зеркале, на кожаном шнурке, болтался гигантский отполированный коготь. Сувенир. Макс сел на мокрый холодный асфальт и дико расхохотался. Господи, что с ним? Лейла с ужасом смотрела на своего любимого. Ты весь в крови, тебя избили? Глаза у Максима, обычно с прищуром, были как два пятака. Он был весь мокрый, взъерошенный и какой-то потерянный. Ляля. Макс повалился на стул в прихожей. И я тебе наврал. Никакого знакомого карагандинца я тогда в горах не встретил. И он протянул ей гладкую черную пластмассовую загогулину.